Глава вторая. Прощание с родней. Действительно, вначале все шло стандартно: где родился, учился, жил и для чего прибыл в столицу. Давно ли знал своего противника, какие у нас возникли разногласия? Почему не сдержал свою руку, когда наносил смертельный удар? С меня даже не потребовали объяснительную. Осторожно уточнил этот момент и получил ответ. «Как дуэль записано на камеры и опрошен судья под присягой», — пожал плечами младший лейтенант. «Постановление о невиновности вынесено. Со стороны государства нет никаких претензий». «Отлично», — обрадовался я. «Как и предвидел рано». Младший лейтенант продолжил опрос. «Как он назвал нашу беседу?» Вот только стал задавать повторяющиеся вопросы, в том числе коснулся и закладных на поместье, которые были поставлены на кон. Да, от былого могущества клана Ярый Воин осталось хрен да ни хрена. Мало того, что поместье расположено на одном гектаре земли, а вся территория находится под магическим куполом. Вход туда запрещен. Сканирующие камеры расставлены и за сигнализацию еще предстоит заплатить. А почти за десять лет, боюсь, сумма набежала внушительная. «Виктор Матвеевич, давайте ближе к делу», — прервал я очередной вопрос. «У вас же есть определенное предложение или задание. Излагайте. Поймать меня на противоречиях не получится. Вам и так все известно. Думаю, некоторые детали знаете лучше». «Возможно». Нахмурился тот и медленно убрал в папку опросные листы, которые даже не удосужился у меня подписать. «Нас интересует клинок, который нанес вам рану. На записи отчетливо виден из лезвия и чернота стали. Однако медики сдали совершенно обычный кинжал, на котором мы обнаружили вашу кровь. Как это объясните?» «Понятия не имею», — пожал плечами. «Это оружие не мне принадлежало. А какое оно из себя, и тем более цвет клинка, я не рассмотрел. Простите, не до этого в тот момент было». «Допустим», — не стал спорить младший лейтенант. «А как насчет того, чтобы поступить в школу полиции?» «Вы по всем параметрам подходите. Перспектива огромная. Все двери откроются. Ну, в определенном смысле». Это он меня вербует в школы стражей порядка большой недобор. Никто из моих сверстников не стремился туда поступить, хотя этим предложением младший лейтенант попытался отвлечь внимание от двух основных вопросов. Его интересует пожиратель душ. Хм, хотел бы сам во всем разобраться. Кому то потребовалось заполучить недвижимость, находящуюся под защитным куполом. Да еще и старые закладные на все имелись. Конечно, там не те суммы, за которые можно выкупить землю и строение. Но на моей шее еще имеются долги. А с ними необходимо разобраться как можно быстрее. Думаю, сумею это сделать, магия постепенно возвращается. Но пока еще кастовать заклинания не получается. Полицейский ушел недовольный но на это мне плевать с высокой колокольни. Следует решить, как поступить. Ну, одно знаю точно, что на архитектора и дизайнера, куда уговорила тетушка поступить, не пойду. Документы с приемной комиссии заберу и направлю их в другое учебное заведение. Вопрос, какое? Знаний хватает. Алекс Нефилонил учился более-менее если так можно назвать его успехи, к которым не приложил руку ни один репетитор. Или на учебу забить. Светлана Игоревна встала рано, приготовила завтрак для дочери, которая уснула под утро. Да, они обе переживали за Алекса, но себя Пуржева не винит. Видят боги. Она воспитала парня и вкладывала в него душу. И что теперь? Приезд в столицу оказался ошибкой. Они надеялись, что наследство парня компенсирует все и вся. — Фиг-то там, — прокомментировала свои мысли женщина, намазывая тост маслом. — Мам, ты про что? — появилась на пороге кухни Катя. — Вслух размышляю, — тяжело вздохнула женщина. — Тебе с вареньем или повидлом? — Без разницы, — отмахнулась девушка и забралась на мягкий кухонный уголок. — А дальше-то что? Задала вопрос, наблюдая, как мать разливает по чашкам чай. «Ты про Алекса?» — уточнила женщина, но дожидаться ответа от дочери не стала. Продолжила. «Ты у меня взрослая, все-то понимаешь. Я не потяну ему снимать квартиру и платить за учебу. Да чего там?» — она махнула рукой. «Даже на карманные расходы и то выделить могу крохи». «А мне ничего не надо», — поспешно сказала Катя. «Деньги, которые мне даешь, на Алекса трать». «А много ли это для столицы?» — криво улыбнулась Светлана Ивановна. «Боюсь, на пару завтраков и хватит». Надежда на его наследство не оправдалась, хотя что-то такое предполагала. Один только вариант вижу. Ему надо отправляться с нами в Еврославль. Там поступит куда-нибудь и подработку найдет. Захочет потом в столицу учиться» то сам пусть деньги копит. А мне о тебе еще думать требуется. Мне два года в школе учиться, нахмурилась девушка. И, пожала плечиками ее мать, пойми, Алекс мне как родной. Но моя кровиночка, ты и никто другой. Он не как брат. Защищал не раз, даже на дуэли дрался. А если бы проиграл? Резко раздражаясь, перебила женщина-дочь. Он о последствиях думал? Светлана Ивановна села на стул и закрыла ладонями лицо. Нет, она не плакала. Истерика уже прошла, и дочь не видела слез. она на самом деле считает сыном. Да только осознают, что тот вырос, и у парня появились требования. Увы, она вряд ли сумеет помочь. Ладно, посмотрим. Женщина взяла чашку и улыбнулась притихшей дочери. Сейчас навестим нашего героя, а потом все вместе подумаем, как действовать. Если бы не золото наемника, нам бы пришлось тяжело. Увы, но тысяча золотых монет мгновенно испарилась. Почти все ушло на сборы за дуэль, оплату похоронных услуг и медицинских. Осталось пара сотен, что довольно-таки небольшая сумма. Хожу по палате, стараясь взять под контроль тело и мышцы. Провел небольшую разминку, неожиданно взмок от накатившей усталости. Еще и с магией какие-то проблемы. Стандартные заклинания выходят очень слабыми. Попытался на ладони создать небольшое пламя, предназначенное для освещения обогрева. Так только искры получились, а непривычные миниатюрные языки костра. Защитными механизмами тоже все печально. Броня стекает после малейшего движения. Малые лечебные заклинания вроде бы проходят, но результат непонятен. Остается надеяться, что все образуется, и мои умения вернутся, когда восстановлюсь. А вот от ранений на дуэли остались лишь царапины. Регенерации лекарства с мазями свое дело сделали. Еще десяток отжиманий и столько же приседаний. Сам себе велел и приступил к физическим нагрузкам. Необходимо наметить дальнейшие шаги, как выживать и к чему стремиться в этом мире. Ответ очевиден — заняться привычным делом и продолжить борьбу с нечистью. Перед глазами всплыл постамент в пещере и последний разговор с Маргиусом. Давно подозревал, что не все так просто с появлением монстров из преисподней. Но откуда они приходят, точного ответа нет». Тем не менее, похоже, что их призывали и пытались контролировать. Впрочем, это происходило не всегда. Иногда оказывался рядом с возникновениями пробоев в пространстве, где точно никого из людей не было. Артефакты прорыва в пространстве не всегда являлись кристаллами. Разбивал странные формы камни, убивал носителя чужеродной магии, стирал на земле начертанные странные руны, которые не мог прочесть. Много с чем сталкивался. В том числе однажды сражался с ящером, у которого панцирь оказался из золота. Хороший куш тогда получил. Почти тридцать килограмм на себе тащил под сотню километров. «Можно?» — раздался стук в дверь. «Открыто!» — усмехнулся я и выпрямился, отметив, что еще не выполнил приседания. «Здравствуй!» — в палату вошла тетка, держа перед собой пакеты с фруктами. «Привет!» — выглянула из-за ее плеча сестра. «Мы тебя пришли проведать». Женщина и девушка выглядят изумленными. Думали, что валяюсь под капельницами, а я тут физическими упражнениями балуюсь. «Добрый день!» — широко улыбнулся родным. «Рад вас видеть!» «Простите за внешний вид!» — указал на свой халат. «Другой одежды не дали, а мою не возвращают!» «Алекс, ты как?» — сделала шаг в мою сторону Светлана Ивановна. В глазах тетки тревога, радость, печаль, усталость и облегчение. Катька же не скрывает торжества и ликования. Сестренка всем своим видом показывает, что другого и не ждала. «Все норм», — отмахнулся я. Приходил полицейский, опросил. Вроде бы никаких проблем. «Да, к тебе нет претензий. Все сделали законно, хотя и неправильно», — поджала губы тетка. Других вариантов не имелось, пожал плечами и указал на пакет. — Что принесли? — Тут кормят не фонтан. — Яблоки и груши, — положила пакет на кровать Светлана Ивановна. — А существенного ничего? — уточнил я. — Бутерброды не сообразили сделать? — Мы подумали, ты еще не встаешь. Напугал так, что... Начала Катька, но замолчала. В палату зашел доктор. Пришли проведать? Правильно. Но молодой человек выписывается. Нечего койку занимать и бока отлеживать. Заявил Глеб Семенович и дал выписку, а потом, схватившись, уточнил. Услуги оплатили? Учтите, вещи Телянша отдаст только после подтверждения о поступлении денег на счет больницы. Еще вчера вечером перечислила средства за три дня. Как вы и велели, ответила врачу Светлана Ивановна. — Мгм. За три дня? — нахмурился Байко. — Тогда молодой человек может еще две ночи переночевать. Или оставить это право за собой, если вновь попадет в переделку. Возврат средств возможен, но процедура долгая. Не советую. — Поняла, — кивнула тетка, а потом спросила. — Доктор, а Алексу требуется какое-то лечение в домашних условиях? — Набираться сил, правильно питаться и не ввязываться в дуэли, — отмахнулся тот. — Ладно, побегу. Другие пациенты ждут. — Выписку отдал, добавить нечего. — Если только... — он обернулся ко мне. — Молодой человек, мы больше с вами не встретимся в этих стенах? — Спасибо, доктор, — протянул я руку Глебу Семеновичу. — Здоровья, — усмехнулся тот, пожал мою ладонь и ушел. Кать, «Найди-ка и забери вещи Алекса», — попросила Светлана Ивановна дочь. «Так мне их и отдадут», — буркнула та. «Возьми мой телефон», — отдала ей свой сотовый женщина. Там скриншоты об оплате. Покажешь». Катька не стала спорить. Тяжело вздохнула и отправилась за моими вещами. А тетка присела на стол и в ее ауре появилась тревога и смущение. «Нам необходимо поговорить», — не глядя на меня, произнесла женщина. «Здесь и сейчас?» — уточнил я. «Да», — кивнула Светлана Ивановна. «Алекс, ты мне стал чуть ли не как сын. Сделала все, что могла. Но учиться тебе в Москве не получится. Нет у меня таких денег. Сегодня возвращаемся домой. Нам тут нечего делать. Нам еще надо успеть к нотариусу, чтобы отказаться от поместья». «И титула дворянина», — продолжил ее мысль. «На кой тебе сдалось поместье, на котором куча долгов?» «Мало того, оно под защитным куполом. Что-то внутри непонятно». «А как насчет клана? Его тоже ликвидировать?» «Да. Только так сможешь спокойно жить». Тяжело вздохнула тетка. Ей нелегко дались эти слова. Другого выхода не видит, и понять ее могу. Сейчас она считается моей семьей. Долги автоматически на нее распространяются. Фамилии у нас разные, но суть дела это не меняет. По документам числилась опекуншей, поэтому предстоит нелегкий выбор. Решение уже принял, и ни моей собеседница ни Катьке, такое вряд ли понравится. Но деваться некуда. Предлагаю отложить этот разговор. Дернул себя за ворот халата, намекаясь, что сейчас не время и не место. «Понимаю. Такое решение далось нелегко. Но выбора нет», — произнесла тетка. «Он всегда есть», — не согласился я. «Чего-то такого ожидал. Ей деваться некуда. Есть определенные рамки, за которые выйти не может. Не хотел бы оказаться на ее месте, но она не стала предлагать мне самостоятельно строить свою жизнь. Вот только в опеке не нуждаюсь». «Принесла!» — появилась на пороге палаты Катя. «Даже меч тот сумела забрать. Мне его отдавать не хотели. Говорили, что владелец обязан лично забрать». «Молодец!» — улыбнулся я, поднялся с кровати и взял у сестры пакет и ножны с мечом. «Дамы, мне бы переодеться!» — намекнул присутствующий. «В коридоре подождем и не забудь фрукты забрать!» направилась на выход тетка, делая знак, чтобы и дочь вышла. Рубаху только выбрасывать, она вся в засохшей крови и проехах. Джинсы испачканы, даже на носках и то буру и пятна. Ничего, до ближайшего магазина дойти можно. Правда, в кошельке всего 200 рублей. На них не разбежишься. Сотовый телефон не пострадал, даже батарея не села, что радует. Две минуты я переоделся, осмотрел тонкое лезвие меча. Заточка средняя, магии в клинке нет». Это не клановое оружие, обычное. Цена такому сотня, а если поискать, то и дешевле купишь. Действительно, этот меч был куплен за 120 рублей в обычном оружейном магазине. Прихватив принесенный пакет с фруктами, держа в руке ножны, я вышел в коридор и сказал тетке. «Пойду найду медсестру и скажу, что съезжаю из палаты». «Хорошо», — кивнула Светлана Ивановна. Дарья нашлась в столовой. Она о чем-то болтала с подругой из другого отделения, и при моем появлении обе медицинских сестры замолчали, не скрывая своих заинтересованных взглядов. Мне показалось, девушки расстроились, что покидают эти стены. Насколько успел заметить, тут контингент больных еще тот. В основном пожилые люди, ни одного своего сверстника не видел. В итоге сдал палату, претензий ко мне нет, и наконец-то покинул больничные стены. Как и предполагал, мы дружной компанией отправились в ближайший магазин одежды. Тетушка приобрела мне пару футболок, джинсы и рубаху. Там же и переоделся, а старые вещи выкинул в мусорный бак. — Нам следует отправиться в квартиру, серьезно поговорить и решить, как дальше действовать, — заявил я, а потом добавил. — Только через продуктовый магазин. Есть очень хочется. Светлана Ивановна не стала спорить. А наш шеф-повар и всегда нервничает, если кто-то из близких голоден. Странно, что при обильной и различной пищи мы с Катькой не растолстели. Готовит моя опекунша вкусно. Идем по городу. У меня двоякое чувство. Вроде бы все знакомо и есть в памяти ответы на большинство вопросов. Однако разница с моим бывшим миром несопоставима. Масса впечатлений, когда все вижу глазами, ощущаю запахи и шум от проезжающих машин. «Людей в сотни, если не в тысячу раз больше, чем в самом большом городе Зурской империи, в которой выстроил себе дом. Эх, как там без меня мои лошади?» «Хорошо, что всего три коня успел завести». Прислуги имел немного. Не так давно им выплатил жалование за год вперед. Да у поверенного оставил распоряжение, если сгину в каком-нибудь походе. «Подстраховался». Не стал бросать на произвол судьбы людей. Теперь им с моего счета, пока он не опустеет, будут платить зарплату. А служащий банка время от времени станет проверять порядок. Эх, вряд ли когда-нибудь вернусь. Да и подтвердить свои права окажется непросто. Впрочем, магический слепок Ауры очень похож на предыдущий, только выглядит моложе. Алекс, о чем задумался? Поинтересовалась тетка, когда уже подходили к дому, где сняли квартиру. «Аренда скоро закончится. Так что жилья у меня, считай, нет. Ярославльц возвращаться не собираюсь. Необходимо срочно найти работу». «Все нормально», — отмахнулся я. Катька выглядит хмурой. Настроение у сестренки испортилось, когда я переодевался. «Думаю...» Она с матерью переговорила, и та рассказала, что не собираюсь с ними возвращаться. «Девушка-то не очень хотела, чтобы я в столице учился», — приводила различные доводы против. Смирилась только с тем, что получу наследство, и ее в будущем перетяну в Москву. Она даже мечтала, что и Светлана Ивановна к нам переедет. Откроет собственный ресторан, встретит достойного мужика, и заживут они душа в душу. «Мечты разбиваются о реальность. «Ничего. Дайте время, сумею отблагодарить близких мне людей. Я в душ», — заявил своим спутницам. «Пропах лекарствами, хочу смыть с себя события последних дней». «Не спеши. Мы обед приготовим», — сказала Светлана Ивановна, а потом добавила. «Не забудь взять белье, полотенце из своей сумки». «Угу», — буркнул я, направляясь в комнату. «Вещей у меня не так много. Старенький ноут, зарядки». Пара комплектов сменного белья, несколько учебников, бритвенные принадлежности. Это все не считая меча и документов. Стоя под душем, непроизвольно сравнивал старые и новые миры. Технический прогресс тут намного выше, а вот магии пользуются меньше. Артефакты редки, точнее, я с ними еще не столкнулся. При этом есть магии ученые. Правда, дорогая техника имеет дополнительные свойства основанные на потреблении магической силы. Стоимость баснословная, зато имеет защиту чуть ли не от всего, за исключением применения еще большего воздействия на основе заклинаний. В этом вопросе плохо разбираюсь. Память подсказывает все в общих чертах. «Вкусно пахнет», — объявил я, выходя из ванной комнаты. На сковороде дожаривается большая отбивная. Картошку дамы отварили и даже салатик порубили. «Почти все готово». «Еще немного и за стол», — объявила Светлана Ивановна. «Накладывай», — махнул я рукой и выключил горелку. «Ты же любишь прожаренное мясо?» Нажимая вилкой на отбивную, удивленно посмотрела на меня женщина. «А тут она с кровью». «Вкусы предпочтения меняются», — уклончиво ответил ей и пояснил. «Захотелось именно такое отведать». «Ну-ну, ты его уже не раз ел и все время требовал дожаривать». — покачала головой женщина. «Гэм, согласен, пристрастиями со своим предшественником отличаемся, в том числе и взглядами на женский пол. Честно говоря, если бы меня не выписали, то с Дарьей попытался пообщаться близко. Но могла и отворот поворот дать, к этому внутренний был готов. Наелся, даже в сон потянуло. Слабость после ран еще не прошла». Однако требуется решить насущные вопросы, а их, черт возьми, целая куча. «Итак, я остаюсь в столице», — заявил я. «От своего клана, дворянства и поместья отказываться не собираюсь. Понимаю, предстоит взвалить на свои плечи задолженности. Часть из них уже погашены дуэлью, и закладные получены. Но, как догадываюсь, это еще далеко не все. Подставлять вас не хочу». Поэтому мы обратимся к нотариусу и оформим бумагу, что никто из нас не отвечает за деяния другого. Светлана Ивановна поджала губы. Катька растерянно на меня смотрит. Не поняли, предстоит объяснить. Однако я не успел. Женщина спросила. «Алекс, ты что задумал?» Ответил мне сразу. Скастовал малое заклинание подчинения. На большую часть вопросов ответить не смогу, а впустую сотрясать воздух и пререкаться нет желания. Конечно, такое воздействие на людей неправильное, но тут вариантов нет. От меня пошла теплая волна. Причинять боль своим собеседницам не собираюсь, как и подавлять их волю. Посыл рассеется через сутки. Они начнут гадать, почему не сопротивлялись моему решению. Но это случится потом». «Вернуть то, что принадлежит по праву», — осторожно ответил я. «Подвергать вас риску не хочу. Как только встану на ноги, то найду вас, и все изменим. Поймите, это в ваших интересах, а отказываться от планов не собираюсь». Поняли ли они меня? Не уверен. Катька резко из-за стола выбежала, и на ее личике мелькнули слезы. Светлана Ивановна тяжело вздохнула, хотела что-то сказать, но, взглянув мне в глаза, передумала, только прошептала. «Ты резко изменился. Дуэль не прошла даром. Ничего я и не стал отвечать. Она права. Перед ней другой человек. Впрочем, я и не тот, что жил в Зурской империи. Пока не тот. Надеюсь, все восстановится вернется. Все способности тогда-то все наладится. Катерина со мной перестала разговаривать, обиделась, не понимая, что о них с матерью забочусь. Мне-то было бы легче, если бы мог рассчитывать на какую-то помощь, а вот у них возникли проблемы. Если все получится, точнее, когда все получится, то к моей персоне проявится интерес. Намереваюсь предлагать свои услуги по зачистке территорий, где возник пробой или призыв нечисти. Изначально разберусь со своим поместьем а потом начну принимать заказы. Чем не заработок? Риски, разумеется, есть. Допускаю, что в этом мире все не так, как в котором этим занимался и сыскал славу. На месте разберусь. Благо руки и ноги целы, голова варит, а магия присутствует. У нотариуса все прошло быстро. Катерина молча наблюдала, как подписывал бумаги. Названная сестренка и слова не сказала. Только обронила, когда с матерью садилась в автобус. «Пока». «Еще увидимся», — ответил ей. Девушка промолчала, а Светлана Ивановна, растеряна на меня, посмотрела и сказала. «Алекс, будь осторожен. Не рискуй и не ввязывайся в авантюры. Запомни, наш дом для тебя открыт. Если не справишься, возвращайся». «Спасибо», — твердо смотря в глаза женщины, кивнул я. «Добро помню». «Не считайте меня неблагодарным».